Глава вторая. Самое дно. Здесь наступает конец бескорыстию. Здесь смутно вырисовывается лик сатаны. Здесь каждый за себя. Безглазая я рычит, рыщет, ощупывает и гложет. Уголина общественного строя заточен в этой пропасти. Уголина Делла Герардеска правитель пизанской коммуны в XIII веке. Архиепископ Руджиери обвинил его в измене, запер с сыновьями в башню, где и уморил их голодом. Данте в «Божественной комедии» помещает у Галину в самый глубокий девятый крукада, где он вечно грызет череп своего убийцы Руджиери. Свирепые существа Не то звери, не то призраки — Бродят по этой пещере. Их не интересует всемирный прогресс. Им неведомо ни такое понятие, ни такие слова. Их заботит только собственная утроба. Это почти неразумные твари. И внутри у них удручающая пустота. У них две матери. И обе их мачехи невежество и нищета. У них есть поводырь, их потребности. А взамен всех стремлений — желание насытиться. Они зверски прожорливы, то есть кровожадны, но это кровожадность не сорокопутов, а тигров. Страдания толкают этих вампиров на преступления. Таково роковое следствие, чудовищное порождение, логика тьмы. Возня тех, которые ползают в нижнем трюме, это не протест угнетаемого духа, это бунт материи. Здесь человек обращается в дракона. Томится голодом, томится жаждой, вот отправная точка. Стать князем тьмы вот конечный пункт. Из такого подполья выходят ласнеры. Недавно в четвертой книге читатель познакомился с одним из отделений верхнего рудника, с его огромными шахтами политики, революции и философии. Там, как мы уже сказали, все возвышенно, чисто, достойно, честно. Бесспорно, и там возможны ошибки, и они бывают. Но даже самые заблуждения там благородны, ибо они таят в себе героизм. Всем производимым там работам есть общее имя «Прогресс». Пришло время заглянуть в иные глубины, в глубины мерзости. Мы утверждаем, что глубоко внизу под обществом существует и будет существовать, до тех пор, пока не рассеется мрак невежества, великая пещера зла. Это подземелье залегает глубже других и враждебно другим. Здесь господствует беспощадная ненависть. Здесь не встретишь философа. Здесь нож никогда не оттачивал пера. Здесь чернота не походит на благородную черноту чернил. Преступным пальцам, которые судорожно сжимаются под этим душным сводом, никогда не случалось перелистать книгу или развернуть газету. В глазах картуша Бабэв эксплуататор. Для Шиндерганнеса — марат-аристократ. У этой пещеры одна цель — разрушить все. Шиндерганес, атаман разбойничей шайки, казненные в Майнце в 1803 году. Все, в том числе и ненавистные ей верхние рудники. Мерзкой своей суетней она подрывает не только современный общественный строй, она подрывает философию, она подрывает науку, она подрывает право, она подрывает человеческую мысль. Она подкапывается под цивилизацию, революцию, прогресс. Она зовется просто-напросто воровством, проституцией, преступлением, убийством. Это тьма, и она жаждет хаоса. Ее своды опираются на невежество. У всех верхних ярусов одна лишь цель — уничтожить нижний к этой цели всеми силами, всеми способами, улучшая существующую действительность или вглядываясь в то, что есть абсолют, стремятся философия и прогресс. Разрушьте нару невежество, и вы уничтожите крота преступления. Подведем краткий итог сказанному. Единственная социальная опасность — это мрак. Человечество — это тождество. Все люди сотворены из той же глины. У всех, по крайней мере здесь на земле, одна судьба. Тот же мрак до рождения, та же бренная плоть при жизни, тот же прах после смерти. Но невежество, примешанное к человеческой глине, чернит ее, и эта невотравимая чернота проникает внутрь человечества и становится злом.